10. В Нижнеудинском поезд верховного правителя загнали в тупик. Адмирал сразу же почувствовал себя будто под стеклянным колпаком, настолько осязаемой сделалась окружающая его тишина, связь с внешним миром прервалась окончательно. И лишь невероятными ухищрениями Удальцова, Правдами и неправдами уломавшего станционных связистов удалось дважды соединиться со штабом Западного фронта, но вести оттуда не принесли облегчения. Фактическая боевая сила продолжала существовать только на штабных картах. На следующий день нарочным было доставлено два пакета от Совета министров и генерала Жанена. В первом ему предлагалось отречься в пользу Деникина, во втором — отдаться под опеку чехов. Ультиматум вчерашних подчиненных выглядел дурной шуткой предложение союзников о чешской опеке смертным приговором. Но, давно приготовившись к худшему, адмирал не считал себя вправе связывать своей судьбой сопровождавших его людей. Вот что полковник... Он брезгливо протянул Удальцову обе бумаги. «Передайте этой сволочи, что я согласен, и соберите ко мне тех, кто еще остался офицер в обслугу, конвой. Я хочу попрощаться с ними». Бумаги тот взял, но так и остался стоять с ними с вытянутой по шву рукой. «Разрешите, ваше высокопревосходительство, изложить вам кое-какие свои соображения». Только давайте теперь попросту, Аркадий Никандрович, без чинов. От Удальцова исходила жаркая волна ожесточенной решимости, которой так не хватало сейчас ему самому. Чего уж там, выкладывайте. Надо пробиваться в Монголию, ваш высокопревосходительство. Под укоряющим взглядом адмирала он тут же с усилием поправился, Александр Васильевич. К весне собрать там силу и ударить снова. Я уже говорил с людьми, два десятка соберется вполне надежных. Медлить нельзя никак, каждую минуту могут разоружить. Видно, уловив в лице адмирала проблеск колебаний, заговорил еще жарче, еще убежденнее. Пробьемся, Александр Васильевич, легко пробьемся. Комитетских здесь кот наплакал. Если бы не чехи, мы бы их без выстрела сняли, они носа за нами не высунут. А в тайге мы сами себе хозяева. Я ведь родом из этих мест. С завязанными глазами проведу и выведу. Надежда золотой рыбкой встрепенулась было в Адмирале, но померкла так же мгновенно, как и занялась. Верность вашу, Аркадий Никандорович, я всегда ценил и ценю, но бегство это не для меня. Он устало горбился за столом в полоборота к Удальцову, но на собеседника не глядел, разговаривая скорее с самим собою. За мной пошла армия тысячи людей. Они поверили мне? Сколько из них сложили головы, а теперь, когда им совсем плохо, когда у них ничего не осталось, кроме веры в меня, я соглашусь их бросить? Нет, Аркадий Никандрович, этому не бывать. Это означало бы предать и живых, и мертвых. Погибать так уж вместе с ними» но без вас то нам уже и вовсе не подняться александр васильевич почти выкрикнув взмолился удальцов тогда всему конец пробивайтесь на соединение с каппелем аркадий никандрович все так же в полоборота к собеседнику адмирал поднялся во владимира оскарчи я верю он еще сумеет за ним пойдут Он медленно повернул к Удальцову опустошенно схлынувшее лицо. «Храни вас Бог, Аркадий Никандрович!» И весь ушел в свои глаза, замкнувшись в них, как в раковинах. Какой долгой видится жизнь в начале! И какой короткой она оказывается в конце! Теперь ему представлялось, будто ее и вовсе не было, и мгновение, когда он сознал свое «я», все еще длится, вобрав в себя его путь от первых шагов по земле до сегодняшнего дня. Прерывистыми кадрами вспыхивали в его памяти фантомы и видения прошлого, сливаясь в конце концов в одно целое, в котором полностью замыкался магический круг его судьбы. У него не было надобности даже оборачиваться, чтобы почувствовать, ее присутствие, а почувствовав это, он тихо спросил, все так же глядя перед собой, но в себя. Вы уже знаете? Да. Что вы об этом думаете? Будем надеяться, Александр Васильевич, они все-таки европейцы. Европейцы обычно употребляют это слово, когда хотят оправдать свое равнодушие. Но они военные, дорогой Александр Васильевич. Для них не безразлично понятие чести. К сожалению, они давно забыли о том, что это такое. Но они предлагают нам перейти в вагон под их флагами, то есть в мой собственный гроб, покрытый их знаменами. И все же будем надеяться, Александр Васильевич, будем надеяться. Легкие ладони ее легли ему сзади на плечи, и от этого их летучего прикосновения все в нем затихло, выровнялось, улеглось. Поэтому, когда на пороге появилась тучная фигура генерала Зенкевича, он был уже снова собран и предупредителен. «Слушаю вас, генерал». Тот некоторое время смущенно таращился на адмирала базедовыми глазами, грузно переминался с ноги на ногу и, наконец, выдавил из себя с заметным усилием. Простите, ваше высокопревосходительство. Союзники торопят. Мы должны немедленно перебраться в чешский эшелон, иначе они не ручаются за вашу безопасность на станции неспокойно. Кто с нами? Зинкевич еще более сник и напрягся. Только ближайшее окружение, ваше высокопревосходительство. Таково условие чехов. Генерал Сыровой уже распорядился поставить нас на общий солдатский котел. Адмирал равнодушно пожал плечами, сыровой мстил, мстил мелко и глупо, как всякий торжествующий плебей. На таких у адмирала обычно не хватало даже презрения. Новоиспеченный чешский генерал великодушно дарил полному русскому адмиралу, верховному правителю России, право пользоваться котлом иноземных солдат, состоявшим из харчей, реквизированных ими У сибирских крестьян, не правда ли восхитительно, а? Я готов. Он бережно снял ее руки с себя и, повернувшись к ней лицом, взял их в свои. Надеюсь, эти милостивые государи не оставят здесь вместе с моим конвоем русского золота. Золотой запас, ваш высокопревосходительство, уже отбыл в Иркутск. Я был уверен, что об этом они позаботятся. Деньги они считать умеют, в особенности чужие. Попросите собрать для меня самое необходимое. Больше мне уже, наверное, не понадобится. Благодарю вас. И к ней с обреченной решимостью. Анна Васильевна, милая. Оденьтесь потеплей. Холод на дворе анафемский. С этого момента их отношение, дошедшие до своего последнего предела, Сделались обыденнее, проще, доверительнее. У них уже не было надобности считаться с какими-либо ограничениями или условностями, связанными с их официальным положением. Впервые за эти годы, существовавшие между ними переменчивой близости, они стали, наконец, по-настоящему близки. Ночь обвалилась на них звёздной пропастью, перехватила дыхание, режущее стужей, и хруско заскрепела под ногами, сопровождая их путь к чешскому эшелону. Где-то далеко впереди, из-за крыш станционных построек, призывно попыхивали огневые зорницы, и перекатывался гул орудийной переклички. Тепло живой жизни затаилось под кровлями жилищ и вагонов, посвечивая оттуда тусклыми огоньками притяненных окошек, а над всем этим, угрожающе сдвигаясь, аспидно возносилась раскаленное от звезд неба Мне кажется, что я и вправду вижу ее, эту маленькую процессию, на железнодорожных путях за штатной сибирской станции с падающими летучими тенями на сверкающем снегу, и все во мне устремляется следом за нею этой процессии, чтобы, преодолев барьеры времени, настичь ее и остановить. Куда вы?» В коридоре вагона второго класса было не протолкнуться, но при появлении адмирала и его спутницы солдатский гомонок затих раздвинулся вдоль окон, уступая место для прохода, а затем, молча, со смущенным любопытством, пропустил мимо себя в отведенное для них купе. Щелчок замка, задвинутый за ними двери, отделил их от этого любопытства, и они, наконец, остались наедине, порывисто припав друг к другу. — Вам холодно? Нет, — Нет-нет, Александр Васильевич, совсем нет. — Я виноват перед вами, Анна. — Александр Васильевич, милый, полноте! «Хорошо, Анна Васильевна, я больше не буду. Вот и славно, дорогой мой, вот и славно! Милая Анна, Аннушка, Аннет, если бы всегда так...» «Еще не поздно, Анна, еще не поздно». «О, если бы...» Потом он укладывал ее на диване, кутал ей ноги своей шубой, а после сидел над ней уже спящей, глядя в плывущую за окном ночь. Сидел и думал о том... Зачем и откуда он появился на этой земле, где и как его жизнь кончится, и что останется после него на ней? В чьей гремучей смеси славянской и восточной кровей пустило корни родословное дерево, одним из побегов которого сделался он, нынешний адмирал и верховный правитель России, в самую, может быть, страшную пору ее истории. Ему не требовалось гадать о своем конце. Конец этот был совсем близок и уже неотвратим. Гадать он мог лишь о том, где и как это произойдет. Но вот что останется после него на земле и останется ли вообще что-нибудь, это сейчас занимало и мучило его более всего. Где-то там, в далеком Париже, затерялись два близких ему существа, жена и сын. С женой они расстались без объяснений, у нее оказалось достаточно ума, силы и великодушия, чтобы понять, что случившееся между ним и Анной, не было мимолетным увлечением. И вовремя отойти в сторону, но судьба сына продолжала терзать его до сих пор. Что будет с ним, с кем он вырастет и каким запомнит отца? В последние месяцы, оставаясь наедине с собой, адмирал часто мечтал о том, чтобы после него остался хотя бы один единственный свидетель, который когда-нибудь рассказал бы его сыну историю выпавшего ему крестного пути, с каким облегчением он принял бы тогда свой конец. Дверь распахнулась, будто вывалилась, обнажив прямоугольник тускло освещенного коридора, а в нем, как в портретной раме приземистую фигуру чешского офицера. «Наше командование», — тот старательно выговаривал явно заранее выученные наизусть слова, но на адмирала не смотрел, скосил взгляд в сторону, в глубину купе, «передает вас иркутским властям в целях вашей собственной безопасности». И хотя адмирал ждал этого и давно приготовил себя к самому худшему, Все в нем мгновенно оборвалось и зябкой волной схлынуло к ногам. «Значит, союзники предают меня!» Но усилием воли ему тут же удалось встряхнуться и взять себя в руки. «Пройдемте в коридор. Даме необходимо привести себя в порядок». При этом адмирал смотрел мимо Чеха, В окно за его плечом, где на чернильном фоне холодной ночи, словно вклеенная в верхний угол оконного стекла, неслась навстречу ему одинокая и торжествующая в своем одиночестве звезда, его звезда.